Глава 57. Ведьма и рыцарь Игорь и Лиса переглянулись, будто подростки-интриганы, и потом взгляды их вновь вернулись ко мне. Первым решил объясниться Лысый, если, конечно, это слово можно употребить по отношению к нему. — Все просто, — невозмутимо сказал он, — здесь есть много того, что поможет мне в дальнем лесу. Скажем, некоторые примочки, артефакты и тела хаоситов. — Что? — искренне удивился я. — Да вот же они, например! — лысый, улыбаясь, указал на скрюченные на земле трупы мажора и кеши. — Ты, конечно, не знаешь, но из свежих трупов прислужников хаоса можно выделить кое-какие ингредиенты. — Довольно редкие, кстати. А то обычно рядом с этими ребятами не остается в живых никого, кто мог бы их собрать. И чуть не забыл сказать, именно эти двое еще не мертвы. — Ты хочешь сказать? — начала была Лера. — Именно, — кивнул лысый. — Что ж, кот, не будем тебе мешать. А как закончишь, продолжим наш разговор. И он снова оперся о дерево, будто лысая горгулья, сделавшая свое темное дело и вернувшаяся на место. Я ничего не понял из того, что он сейчас сказал, однако нутром почувствовал, что дело плохо. Сперва начало подергиваться тело мажора, понемногу, едва заметно, но ускоряясь с каждой секундой. И вот оно уже лопнуло с громким звуком, обдав окрестности липким веером кровавых брызг. Я почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. В этом мире я, казалось, привык ко всему, но не к такому. Не к тому, как кровавые ошметки тела шевелятся, как живые, собираясь в единое целое, будто кошмарный конструктор. Новый взрыв, новые липкие брызги, и вот уже на месте недавней схватки стоит невредимая синяя ящерица, ранее погибшая от клинков Влады. Только обе ее руки на месте, а еще монстр будто немного подрос. Я буквально остолбенел от такой невероятной подставы. Что это значит? Почему хаосит ожил? Скорее всего, конечно же, дело в его улучшенной метке, значит, есть некое особенное умение, и, похоже, у него это — оживать после смерти. В это время процесс возвращения к жизни начался в теле Кеши. Значит, сейчас против меня выступят оба опасных противника, а у меня, как назло, еще не откатилась Аркабалена с единством магии. Что же делать? — Может, договоримся? Таинственным шепотом обратился я к мажору в образе ящерицы. Не верю, что может сработать, но попробовать стоило. <F 190Ne1> проворчал мажор, как мне показалось, с удивлением. Выглядело это, мягко говоря, странновато. Ящерица пучила и без того вылезающие из орбит глаза и кривила тонкие губы. Ты меня понимаешь? — спросил я, заподозрив неладное. «Миша — Миша? Я не сразу понял, что странные булькающие звуки — это смех ящерицы Мажора. Он даже голову запрокинул, пытаясь прищурить свои выпученные глаза. Пустые, ничего не выражающие глаза. И в этот момент рядом с приятелем Хаоситом встал подросший на целых две головы Кеша. Что-то пошло не так, решил я. Первый бросилась в мою сторону гора мышц. Поначалу в мою голову напролом пытались пробиться дикие мысли. Заманить этих двоих к дарее, разгадывать загадки, увести подальше в запретный город, чтобы наткнулись на кого-нибудь очень опасного. Однако мне хватило самообладания и рассудка, чтобы отбросить это к чертям. Заманивать их к Дарее было бы нарушением моих с ней договоренностей, так что следом за этой парочкой черепа лишился бы я. Тем более, что тяги к общению у этих двоих не наблюдалось. А водить своих противников по запретному городу было еще большим безумством. Тут опасности на каждом шагу, так что еще неизвестно, кто бы кого и куда заманил. В итоге оставалось только одно — Бегать и уворачиваться от ударов кешиных кулаков, одновременно судорожно соображая, как мне одолеть сразу двух хаоситов. Синяя ящерица-мажор пока была вне игры, тщетно пыталась выдернуть из ноги огромный каменный шип, удачно запущенный мной, пока новая броня еще не сформировалась. Но даже это преимущество не сильно мне помогало. Кеша с низким утробным рыком носился за мной, пытаясь то вбить в землю, то переломить одним мощным ударом. — Может, подставиться под его кулак и очнуться в лагере? Тогда и можно будет все обсудить. — Нет. — Это на самый, что ни на есть крайний случай, — обещал я себе. — Пока есть возможность держаться в строю, я не оставлю попыток выжить. И в идеале остаться единственным победителем. А вон и лиса с Игорем стоят, ведь и просто наблюдают за происходящим. Хоть бы один помог. Но нет. Лысый склонил голову на бок, посмеиваясь, а Лера смотрит внимательно и даже оценивающе. Что ж, если от меня ждут победы, значит, всерьез на нее рассчитывают. Неужели я и вправду способен одолеть возрожденных хаоситов с улучшенными метками?» Хоть чего-нибудь, способного мне помочь, я перерыл весь свой инвентарь, вывернул наружу карманы в тайной надежде найти там решение. «Трава!» — осенила меня. «Теневая трава!» «Перед тем, как убить Владу, я с ее помощью открыл путь тени, вот только, похоже, больше мне уже ей не воспользоваться». Как я ни старался, вводя в недоумение Кешу и Мажора своим судорожным копанием по карманам, но ну, даже самого маленького и захудалого листика или травинки я так и не обнаружил. Зато нашел еще кое-что. Отвертка. Казалось бы, бесполезный предмет, найденный мною в самом начале пути в этом мире. В первом еще учебном бою, но бесполезного, как показала практика, здесь ничего не бывает. Что ж, у меня вновь замаячил перед носом крохотный шанс. Главное — выжить до отката моих лучших навыков. Мажор в образе ящерицы все-таки вырвался, оставив на окровавленном шипе добрую часть своей плоти, и теперь тоже носился за мной, припадая на правую ногу. К счастью, с такой скоростью его можно было не опасаться, и я даже успел ощутимо прижечь мажора потоком пламени, пока Иннокентий примеривался для удара. Один раз в порыве гнева или отчаяния, даже не знаю, что больше сюда подходит, я побежал в сторону Лысого и Лисы, желая, чтобы они были вынуждены также вступить в бой». Однако какая-то странная сила буквально развернула меня и пустила бежать по кривой дуге, минуя ухмыляющегося лысого, скривившую губы девушку. «Ладно, секундная слабость простительно», — решил я. Кеша буквально выходил из себя, возмущенный тем, что я избегаю открытой схватки. Он то рычал, как собака, то ревел, как бык. Но даже в этом чудовищном обличии он понимал, что беготню прекращать я не собираюсь. Однако мне самому с каждой минутой становилось все тяжелей. Да, работа грузчиком и ежедневные пробежки развили мою выносливость. Но в любом мире, даже таком безумном, все имеет свой предел. Я чувствовал, что начинаю выдыхаться». Однако мне все-таки удалось совершить невозможное — уходить от прямого контакта с взбешенными хаоситами почти на протяжении часа. Пузырек с эссенцией ловкости, позволяющий мне выигрывать секунды и миллиметры, отделяющие от смерти, за это время почти подошел к концу. А вот теперь действительно решается моя судьба». Если проиграю, единственный путь сдаться и прийти в лагерь уже не совсем победителем. Арка Балена «Стой!» — заорал я, встав как вкопанный на пути у Кеши и выставил вперед отвертку, подставляя ее под первые лучи восходящего солнца и пуская еле заметные в рассветном сумраке солнечные зайчики. Ты прогневал свет! Готовься к мучительной смерти! Кажется, мне начинает нравиться нести подобную чушь. Неудивительно. Огромное мускулистое тело с маленькой головой отреагировало и, опешив от неожиданности, замерло передо мной. А потом Кеша просто взял и развалился на части с гнилым хлюпаньем. Выглядело это настолько мерзко! что меня все-таки стошнило. А когда стало легче, я обернулся и увидел, что нечто подобное произошло и с мажором. Синяя ящерица безвольно повисла на каменных шипах, глаза вылезли из орбит, руки с длинными когтистыми пальцами отвалились от тела и бесформенной грудой валялись на земле. И что это такое было? Точно не моя отвертка и пафосная речь сработали. Я обернулся и посмотрел на своих молчаливых болельщиков. Молодец все-таки справился, кивнул лысый. Честно говоря, я начал уже было сомневаться. Да я и сам, если откровенно, тоже. Брякнул, не подумав, и тут же осекся. Но вроде бы никто даже внимания не обратил. Так что это было? — На каждой стороне есть свои плюсы и минусы, — пояснил Игорь. — У хаоса в почете грубая сила. Как видишь, эти двое успели прокачать свои метки и получили возможность грабить поселение. — И как это связано? — начал я, но тут же начал понимать. — Врывается такой хаосит, предположим, в поселок, — подтвердил мои догадки лысый. Как правило, погибает, причем очень быстро, а через некоторое время, когда ничего не подозревающие люди успокоятся, оживает с еще более усиленными характеристиками. Правда, по сути, это уже не он сам, а кадавр из его мертвого тела, и чем выше уровень метки, тем он сильнее. Бывали случаи, когда всего один такой монстр уничтожал целые отряды, справиться с ним очень сложно. Я, кстати, удивлен, что ты смог ни разу не попасть ему под удар. Обычно их скорости хватает, чтобы справиться с любым противником твоего уровня, если у него, конечно, нет раскрывшейся метки или, скажем, маски. Впрочем, в поселке, в отличие от такой полянки, особо не побегаешь. Все-таки закрытое пространство». Вот хаоситы и пользуются своими преимуществами по полной. Перебьют всех, исчезнут, а затем приходят уже в своем обычном теле и собирают богатый урожай. — Понял, — кивнул я. — Значит, сами мажоры Кеша... — Благополучно дожидаются в лагере, — закончил за меня лысый. — Если, конечно, Петрович не решил их убить окончательно, разбив надгробие. — Впрочем, не думаю, что он рискнет. Время битв закончилось, сейчас даже таких отмороженных типов защищает закон. Правильно сделал, что не стал вступать с ними в открытую схватку, — присоединилась к разговору лиса. С такими порой неплохому отряду не справится вот только с мечом из света ты зря решил покрасоваться, иллюзия интересная, но могла стать последней. Мечом из света? Вот, значит, как моя жалкая отвертка выглядела в ее глазах. Странно, я ведь думал, что на лесу не действует Аркабалена. Она ведь единственная, кто видел настоящего меня, когда Петрович убил иллюзию. Получается, или она что-то недоговаривает, или в тот раз это было всего лишь совпадение. А Лысый, кстати, никак не отреагировал на ее слова об иллюзорном мече. Интересно, что же видел он? — Срок жизни стандартного кадавра хаоса — сорок пять минут, — как ни в чем не бывало, — добавил Игорь. — Кажется, что мало, но на самом деле этого вполне хватает для уничтожения небольшого отряда. — Опытные лидеры знают, что кадавра нужно не атаковать, а заставить побегать, как ты сегодня. Тут он сдержанно улыбнулся. — Если, конечно, у тебя нет тех, кто на порядок его сильнее. — Неплохо, — кивнул я. Но, чувствую, бегать от хаосита всем отрядам гораздо сложнее. «Особенно, если это его более мощная версия», — подтвердил Лысый. «Там уже не сорок пять минут, а все полтора часа придется побегать. Без жертв в этом случае не обойтись, но все равно ущерб будет минимальным, нежели в случае, когда все на него набросятся и практически сразу погибнут. С этими двумя повезло, уровень еще невысокий». — Так что там за ингредиенты? — решил спросить я. — Тебе их не выделить, — покачал головой лысый, — пока что. Нужен огромный опыт в алхимии, которого у тебя нет. Вот прокачаешься, приходи, научу кое-каким хитростям. А сейчас спасибо, что избавил от необходимости самому от них бегать. И самодовольно улыбнулся, давая понять, что ему-то уж бегать точно бы не пришлось. Вот только я на простое спасибо не согласен. «Думаю, ты мог бы меня отблагодарить чем-то более весомым», — тут же нагло заявил я. Лысый на секунду, казалось, опешил, но нет, просто обдумывал мои слова. «Мне начинает казаться, что ты не чувствуешь границ своих возможностей», — спокойно ответил он. Или у тебя появилось непреодолимое желание расстаться с какой-нибудь ненужной частью тела? — Ладно, — махнул он рукой, увидев мое напряжение. — Будем считать, что мы договорились. Возьми это и передай отцу, он точно будет тебе благодарен. Он снял с шеи и передал мне маленький амулет в виде бурого глиняного клыка на шнурке. — Он все поймет, — продолжил лысый. Это его подарок, и, не вздумай оставить себе, я это сразу почувствую. — Отец тебя, кстати, ищет, — заметил я. Ведь в горячке боя задание старика Джонса просто выпало из головы. Как же хорошо, что Лысый решил воспользоваться моими почтовыми услугами. — Знаю, — кивнул Игорь, — вот ты ему и сообщишь, что со мной все в порядке. — Больше ничего, — уточнил я. — Это все, — подтвердил Лысый. — Надеюсь, Джонса-старшего устроит глиняный амулет на шнурке и привет от сына вместо него самого. — В противном случае даже не знаю, что он может со мной сделать. — Что ж, тогда я пошел? — задал я невинный вопрос. «Иди — Иди, — пожал плечами лысый и направился в сторону останков кадавров, доставая из висящего за спиной рюкзака сразу четыре крупных стеклянных колбы. — Лично мне ты не нужен. — Тебя уже наверняка ждут, Вася, — сказала лиса. — Удачи тебе с Петровичем. И она хитро улыбнулась. — Точно лиса! — Я думаю, что немного ожидания им не повредит. — А сначала, Лера, расскажи-ка мне, почему ты решила помочь? Знаешь, почему-то никак не могу поверить в то, что ты каждый день бродишь рядом с артефактами бездны и спасаешь незадачливых исследователей. Смотрит на меня, глаза сверкают, остается надеяться, что я не переборщил с сарказмом.